Долгая зима на Соловках Пастор Хусканин загрустил, когда черт, наконец, впал в зимнюю спячку и в каком-то смысле оставил хозяина в одиночестве. Дневное время Таня проводила на работе, а иногда и вечернее, если того требовало расписание или коллеги были нетрезвые. Когда у них случалась важная попойка, то Тани, как самый молодой, приходилось бодрствовать на телеграфии еще и ночью, и пастор Хуусканин оставался совершенно один. Он обращался к единственному другу, находившемуся рядом, бутылке водки, и пил как русский. Это помогало в качестве неотложной меры, а похмелье брало на себя заботу о следующем дне. Примерно через месяц после того, как черт уснул, у Тани появились для Оскарей хорошие новости. Она нашла на складе телеграфа, собранный на Западе компьютер, который недавно в качестве подарка от норвежцев прибыл в Архангельск. Оттуда его переслали на Соловецкий телеграф. Он ни разу не использовался, поскольку на него было установлено западное программное обеспечение, что, конечно, подразумевало и латиницу. Тогда как в России использовали кириллицу. «Я поговорила с лейтенантом Андреем Макаровым, и он сказал, что можно одолжить компьютер тебе». «Теперь ты начнешь прослушивать свои далекие разумные планеты, у тебя вся зима впереди». «И правда». Пастор и Хусканин поспешил с Таней на телеграф. Компьютер был там, очень старого образца, снабженный принтером для печати на перфорированной бумаге, но достаточно мощный и с отличным черно-белым экраном. С помощью кабеля к нему можно было подключать всякие разные штуки, в данном случае радиоволновой приемопередатчик. Оставалось только выбрать частоту для прослушивания космических шумов. Высота телеграфных радиомачт составляла пару десятков метров, достаточно, чтобы Хуусканен мог начать ловить звуки космоса. Эта затея называется SETI Search for Extraterrestrial Intelligence – поиск внеземных цивилизаций, объяснил Хуусканен, заинтересовавшийся Тани, очищая от пыли подаренный норвежцами компьютер. Пастор рассказал, что в мире применяются устройства колоссальной мощности. Например, в американской обсерватории Аресиба используется телескоп, диаметр которого составляет 300 метров. С его помощью, наряду с прочим, пытаются уловить возможно поступающие из космоса сообщения от внеземного разума. Там разрабатывалась система, позволяющая прослушивать 160 миллионов узкополосных радиоканалов каждые 2 секунды. «Разве это не запредельное число — 160 миллионов каналов? Это такой трал, который, надо думать, собирает значительный улов, если находит правильное место», — расхваливал Хуусканен перед Таней телескоп. Таня Михайлова заметила, что раз уж американцы прослушивают 160 миллионов каналов каждые две секунды, то... «Это не все, дорогая Таня». Больше пятидесяти крупных проектов прослушивания действуют в мире на постоянной основе. Многие из них находятся в России, я же рассказывал. Я только хотел сказать, что разве звуки космоса уже не слушает достаточно людей? Стоит ли тебе терять время, полагаясь на наши низкие мачты и маломощный компьютер? Просто в голову пришло. Пастору Хусканину танины сомнения не передались. Он вошел в азарт, если кто-то рассчитывал перехватить многометровым телескопом какую-нибудь разумную весть из космоса, то это не значило, что ту же весть или какой-то другой радиосигнал нельзя было уловить с помощью мачты Соловецкого телеграфа, компьютера и наушников узканина К счастью, рулонов бумаги для принтера целый ящик их хватит на всю зиму, радовался пастор. «На какой частоте ты собираешься слушать сообщения?» спросила радистка. Эммм, чистоте. Оскаре Хусканину пришлось признать, что он не сильно разбирался в радиотехнике, не говоря уже об астрономии. Не могла бы Таня, будучи специалистом в этой сфере, помочь. Но сначала надо выбрать какую-то чистоту, без толку прошаривать диапазон частот вдоль и поперек неразумно. Если какая-то связь и установится, она тут же оборвется. Впрочем, не знаю, тут я не специалист. Сначала проверили, работает ли компьютер с наушниками. Да, с ними все оказалось в порядке. Печать была серой, но Хуусканин счел ее нормальной. На следующий день он принес на телеграф несколько распечаток осети с которыми ознакомился вечером, и сообщил, что прослушивание можно начать на длине волны 21 см. Американцы ведут прослушивание в диапазоне 423-435 МГц но нам достаточно 21 сантиметра. Мы не будем жадничать и начнем с малого», — решил пастор. В конечном счете Оскаре Хуусканин не представлял, что эти радиоволновые меры значат, но с чего-то надо было начать. Поскольку диаметр Млечного Пути составлял 100 тысяч световых лет, а установленное число звезд равнялось тысяче миллиардам, то сантиметром больше, сантиметром меньше роли никакой. Компьютер подключили к телеграфному радиооборудованию. Хусканин ставил в уши наушники и передал лицу выражение полной осведомленности. Замысел вызвал у работников телеграфа такой интерес, что каждый по очереди хотел послушать, что же расскажет человечеству космос через Соловецкий телеграф. Один шум. Больше абсолютно ничего. Когда запустили подсоединенный к компьютеру принтер — на серой бумаге стали появляться лишь серые точки, беспрестанно, безостановочно. «Мне кажется, ничего путного из этого не выйдет», констатировала Таня Михайлова и протянула Оскариху Усканину наушники. Тот заметил, что сразу результатов ждать не стоит. В мире звуки космоса систематически прослушивались с 1970-х годов, а связи с цивилизациями дальнего космоса до сих пор не установлены. Таня Михайлова посмотрела на сидевшего на табурете в углу барака Оскаря Хуусканина в наушниках, при помощи которых он сосредоточенно слушал космический шум. Экран компьютера оставался полностью серым и не подавал никаких признаков жизни. Таня подумала, ну и любовник у нее тут завелся, ну и мужчина, временно отстраненный от должности финский священник, появившийся на острове с медведем, танцевавшим и совершавшим крестные знамения в ночном клубе пассажирского теплохода, и точно этого было недостаточно, старик еще и пролез в ее жизнь, говорил о внеземном разуме, с которым сейчас и устанавливал связь. Женщина никогда не может знать наверняка, каких идиотов ей пошлет судьба. «Ты как хочешь, а я иду домой готовить еду», — вздохнула Таня. Новая аппаратура настолько увлекла Хуусканина, что следующую ночь он решил провести на телеграфе. Русские долго наблюдали за фокусами финского священника, но поскольку ничего значительного из космоса не доносилось, они тихо вернулись к своим делам. Двое свободных от работы сотрудников открыли бутылку водки и поставили чай. Оскарь Хуусканин попросил у начальника телеграфа, лейтенанта Андрея Макарова, долговязого 35-летнего офицера-радиста, разрешение на использование радиомачты для своих исследований. Это ни в коем случае не помешало бы работе станции. Компьютеру Хуусканина требовался всего один дополнительный кабель. Пастор был готов платить за право пользоваться подключением. От продажи машины у него еще оставались сотни рублей. Лейтенант объяснил, что государственные линии на самом деле нельзя сдавать в аренду посторонним, а иностранцам тем более. Но поскольку Хусканина теперь знали, и поскольку у него все-таки был действующий паспорт моряка, то он мог неофициально сидеть и слушать звуки космоса так часто и так долго, как ему захочется. Получалось, арендную плату взымать было нельзя, но в качестве ответной услуги Хусканин мог бы подменять, особенно по ночам, работников телеграфа. А еще со своим хорошим английским следить за международным морским транспортом в Белом море и находящимся за Кольским полуостровом Баренцевым, до которого мощность Соловецкой станции вполне доставала. «Если обнаружится что-то странное, тебе следует составить рапорт, который Таня переведет на русский» распорядился лейтенант Макаров. Оскаре Хуусканину выдали казенные наушники и ключи от барака и взяли с него слово никому об этом не рассказывать. Да как бы я рассказал, если не говорю по-русски? В жизни пастора Оскара Хуусканина начался период прежде невиданной активности. У него было много разных дел. Приходилось ходить по дороге до Секирной горы и проверять, спокойно ли спит черт, не потревожил ли его кто-нибудь. Хоусканин проверял берлогу три раза в неделю. Он описывал вокруг нее большой круг и удостоверялся, что на снегу нет чужих следов. Хусканин также начал изучать основы русского языка. Преподавателем была Таня. Кроме того, он стал разбираться в истории Соловков и, найдя ее крайне интересной, решил написать об этих местах книгу. В монастыре уже открыли музей работал и работал какой-то архив. Станиной помощью Хуусканину удавалось знакомиться с документами и опрашивать людей. Основную часть пасторского времени занимало прослушивание звуков космоса. Старик мог часами с сосредоточенным выражением лица сидеть, не шевелясь, на своем стуле в углу станции. Время от времени он поглядывал на монитор, и ему не надоедало, хотя ничего особенного из наушников не доносилось. Да и на мониторе нельзя было ни прочитать сообщения, ни даже увидеть знаков, которые разрушали бы стену серого снегопада. Это была магическая попытка выйти на связь, как молитва, на которую Хуусканин ждал ответа. Напрасно. Казалось, космос был пуст, но Хуусканин не падал духом. Вселенная столь необозримо велика, что маленький и глупый человек ее даже не понимает. И под таким углом молчание представлялось совершенно естественным. И все равно существовала возможность, вероятно, ничтожная и чисто теоретическая, но все равно возможность, и она потрясала миры. Мировые войны, зарождение религии, расцвет и упадок культур – все по сравнению с этой возможностью казалось мелочью. В конце ноября Большой Соловецкий остров был уже покрыт снегом. Ноги утопали в нем до самых икр, а мороз часто опускался ниже минус 10 градусов. Хуусканин достал лыжи, произведенные на заводе в Петрозаводске, и трижды в неделю разъезжал по Медвежьему кольцу, часто с Таней Михайловой. Они спускались на лыжах по Секирной горе, южный склон которой был отчаянно крутым. С этой церковной горы когда-то сталкивали привязанных к бревну политических заключенных вниз на обледенелую лестницу, путь по сотням ступенек навстречу верной и жестокой смерти. В 1920-1937 годах на Соловках функционировал колоссальный исправительно-трудовой лагерь. Здесь были безжалостно замучены пытками, уморены голодом и болезнями, изнурены тяжелым физическим трудом десятки тысяч людей. Преступникам позволяли командовать политическими заключенными, Никакой государственный закон на Соловки не распространялся. Пастор Оскар Хуусканен написал об этих ужасных событиях обстоятельную статью, которую перевел на английский и послал в международную прессу, в Лондон, Берлин и Париж. Там статьей заинтересовались, она привлекла заслуженное внимание, и в течение зимы ее напечатали в сокращенном виде во многих странах. Хусканин бурлил энергией, писал статьи об истории острова монастыря, слушал звуки космоса, регулярно проверял берлогу и, как это ни печально, хлестал водку в русском духе. Теперь он заделался приверженцем великих дел. Его ум занимало будущее и прошлое Земли и всего человечества, происхождение всего сущего и бренность всего и вся.